Глава девятнадцатая. Конструкт. Клан огненных Василисков был разбит. Не весь, но лучшая его часть, включая главу. Если бы я знал, чем закончится этот поход... Впрочем, отменил ли я его? Я не знал ответ на этот вопрос. К императору я долетел за считанные минуты. Несмотря на поздний час, мне удалось зайти во дворец — Фурманов попытался меня остановить, сказав, что он спит, но меня это не остановило. Дело чрезвычайной важности. Думаю, император простит мне его испорченный сон. Его величество встретил меня не в парадном, едва успев накинуть халат. «Что случилось?» — спросил, понимая, что просто так я вряд ли бы вломился к нему в спальню. Я не сразу смог совладать с эмоциями и лишь протянул его величеству одну часть кристалла и выдохнул. Вот. Реакция императора была смешанной. В первые секунды глаза его загорелись радостью, едва он увидел дорогой артефакт. Но вот то, что это была только часть, его сильно смутило. Он раскулот, только и смог вымолвить император. Я быстро и рассказал ему о том, где только что побывал и что видел. Поведал про Бурислава и иной мир, про замысел противника и про отважный подвиг клана огненных василисков. Император слушал молча, и с каждой минутой вид у него был все суровей и суровей. «Кристалл работает!» После того, как я замолчал, произнес Алексей Иванович. «Это хорошо. Пустим поток прямо сейчас, чтобы одаренные и остальные люди успокоились. А вот то, что готовится против нас, это очень плохо». «Нужно действовать прямо сейчас», — сказал я. Император вопросительно глянул на меня. «Бурислав увидел меня, а значит, понимает, что ждать больше нельзя. Его раскрыли. Значит, он начнет наступление в ближайшее время». «Верно», — кивнул император. «Нам нужно ударить первыми». «Придворные читающие предоставили мне карты с местами наиболее вероятных точек прорыва», — произнес император, подходя к письменному столу. «Я распорядился стянуть во все эти точки войска». «Это хорошо», — кивнул я. «Мало хорошего», — угрюмо заметил император. Как мы ударим, если ничего не видим? Защита у него хитрая. — Кажется, у меня есть идея. — Какая? — оживился собеседник. — Мне удалось раздобыть часть укрывающего конструкта, которым враг закрыл охрану. Я могу попытаться сделать что-то вроде проявителя. Тогда защита будет видимой. — Ай да Пушкин! — просиял император. И хлопнул меня по плечу своей могучей рукой. Спросил, что для этого нужно. Помощь госпожи Смит и, возможно, других одаренных, кто хорошо разбирается в конструкторостроении. Одному мне будет сложно. — Любые запросы, — воскликнул император, бросившись к телефону. — Диспетчер, свяжи меня с министром Яковенко. — Яковенко, спишь? — Значит так, слушай сюда. Прямо сейчас организуй рабочую группу из самых отборных людей, кто у тебя с конструктами дружит. — Знаю, есть у тебя такие. Даю на все про все тридцать минут. Да, дело чрезвычайной важности. «Также прибудет к тебе мой адъютант Пушкин. Так вот, его пожелания и приказы исполнять, как мои. Как понял? Вот и хорошо». Император положил трубку, глянул на меня. «Знаешь, где Красный дворец?» Я кивнул. «Там будет весь резерв научных умов. Они помогут. Приказать, чтобы и Смит туда доставили?» «Нет, я сам ей позвоню». Сказал я, не желая, чтобы пожилую главу школы поспешно выдергивали из кровати. «Хорошо» кивнул алексей иванович значит так пушкин назначаю тебя главным на дело по созданию проявителя как быстро ты его сделаешь так мы начнем атаку император пристально посмотрел на меня добавил ты прекрасно понимаешь и без меня что создать необходимый конструкт нужно как можно скорей я кивнул хорошо тогда выполняй а я отдам необходимые распоряжения Я устал, валился с ног, но ослушаться приказа императора не мог, да и не имел права, поэтому тут же рванул в Красный дворец, где меня уже ждали всполошённая кучка одарённых. Было видно, что их подняли с тёплых постелей и, толком ничего не объяснив, согнали сюда. Но, видимо, одно всё же успели сказать. Дело чрезвычайной важности, поэтому, завидев меня, одарённые ещё больше испугались. «Нужна ваша помощь», — коротко кинул я, заходя в просторный зал, который организовали специально для нас. «Даже воду принесли, и кофемашину приволокли». «Оперативно!» «Да что мы можем?» Произнес один толстоватый мужичок с плешью на голове. «Сила пропала! Мы со своим даром...» «Сила есть!» — перебил его я. «Как это?» — растерянно произнес он. «Давно проверяли?» «По первой еще проверяли, а потом...» «Чего толку? Все равно не появляется, к тому же...» «Есть!» — радостно вдруг выдохнул другой гость, седой уже старик. «Есть дар!» и создал в воздухе иллюзию фейерверка. Остальные одаренные принялись проверять свои дары, обращаясь к силам и потокам, и сила привычно отвечала им. «Как раньше!» — только и смог вымолвить толстяк. «Работает!» «Работает», — хмуро подумал я. Но только в полсилы, потому что удалось принести только часть кристалла. Вторую врага, а значит, он по-прежнему силен. Интересно, император ограничил занудействие кристалла? или же снизил выход силы, чтобы компенсировать только часть рабочего артефакта. По ощущениям, именно что как раньше. Итак, с силами разобрались, успокоил всех я. Теперь приступаем к делу. Это... Я осторожно извлек из памяти элемент добытого конструкта у белых волков и кинул его проекцию в воздух. Часть формулы, позволяющей проходить определенную защиту. Нам нужно в сжатые сроки разработать полноценный конструкт, который сможет снять блок. Что за блок? — спросил Толстяк. Было видно, что он уже заинтересовался заданием. Невидимая блокирующая оболочка, очень мощная и плотная, огненными конструктами не берущаяся, воздушными тоже. Преодолеть ее удалось только с помощью этого элемента, который я добыл у одного стража. Одаренные, не боевые солдаты, а больше похожие на и в библиотек и кондитерских ребята в очках, заинтересованно принялись разглядывать обрывки формул. «Маловат кусок» часа в подбородок произнес Толстяк. «Сложновато будет». «Для этого вас здесь и собрали. Задание лично от его величества императора Алексея Ивановича. Дело государственной важности, поэтому такая спешка». «Чего ж мы тогда ждем?» — хлопнув в ладоши, сказал Толстячок. «Приступаем немедленно!» И закипела работа. Команда довольно быстро познакомилась друг с другом. Тут же выяснили, кто в чем ДОКа и кто в каких сферах более компетентен. Некоторое время увлеченно обсуждали возможности, так что пришлось возвращать дело в нужное русло. Потом принялись осторожно, словно на столе хирурга, препарировать добытый мной кусок, изучая каждый завиток и формулу. Слушая очень точные замечания, я с радостью отмечал, что собрались здесь действительно мастера своего дела. Одаённые же, почувствовавшие силу, приободрились и к делу подошли с воодушевлением. В какой-то момент я даже перестал их направлять. Они сами подхватили кураж и начали расписывать доску маркерами, высчитывая необходимые диагонали и вертикали касания лучей потоков. Чувствуя, что голова идет кругом, я решил отойти и выпить кофе. Усталость навалилась. Столько всего случилось за день. Всего лишь за один день. Падение в другой мир, кража кристалла из-под носа божества Черной бездны, потеря клана огненных василисков. Всего лишь один день. «Хочешь?» И этот день кончится. Я оглянулся. Лис? Я, улыбнулся Лис. И я пришел не просто так. Передай своему шефу, что дни его сочтены. Не кипятись, выслушай. У меня есть интересное предложение для тебя. Мне ничего не нужно, прошипел я, выискивая, чем бы можно было запустить в возникшую иллюзию. Как назло, ничего под рукой не оказалось. Хозяин ценит твою непоколебимость и верность императору. — Самое главное — это верность, но тому ли ты служишь? Правильный ли твой выбор? Императоры сменяются, уж кому-кому, они -кому, Бориславу это знать. Сколько их сменилось за его век? — Не вот и твой император, которому ты так верен, когда-нибудь умрет. Лис хитро улыбнулся. — А я предлагаю тебе бессмертие. Как ты на это смотришь? — Что? Бессмертие? Я аж опешил от такого поворота событий. «Вот именно. Ты не представляешь, насколько это невероятно, наблюдать, как сменяются эпохи, как приходят и уходят поколения, как растут и рушатся горы, и все это может быть с тобой. Ты уподобишься Богу, нужно-то всего лишь сущий пустяк». Лис подошел еще ближе. «Верни часть кристалла Бориславу, которую ты у него украл». «Украл?» — воскликнул я. «Это он его украл, а я лишь вернул обратно». «Это все неважно», — махнул лапой Лис. «Главное другое. Преподнеся обратно кристалл Бориславу, ты сможешь получить невероятное. Борислав по достоинству оценил твое мужество и дерзость, которые ты применил, когда пробрался к нему в крепость. Это либо отчаянная смелость, либо безумие. Впрочем, это тоже не имеет значения, что тобой двигало. Главное, ты смог это сделать, а цель оправдывает средства. Так что подумай, Александр» скоро ты умрешь и скорее всего не своей смертью в какой нибудь дуэли или бою в перестрелке или от пули киллера но ты встретишь свою смерть но если ты выберешь сторону борислава то я ее не выберу перебил я лиса так и передай ему это а еще передай что он сам может вернуть вторую часть кристалла и тогда мы подумаем над его участью это твой окончательный ответ окончательный зря фыркнул лис «У тебя был шанс, которым ты не воспользовался. Тогда готовься к тому, что в скором времени увидишь бездонные глаза смерти». Лис вдруг стал расти, становясь все больше и больше. Его рыжая морда стала превращаться в чудовищное бесформенное нечто без глаз, носа, но с несколькими десятками зубастых ртов. Монстр заполнил собой пространство комнаты. Слизистые щупальца схватили меня за ноги, не давая возможности уйти. Чудовище начало подтягивать меня к себе, Зубастые рты стали приближаться, я почувствовал жуткое зловоние и смрад, идущие из отверстий, острые клыки противно защелкали, готовые вцепиться мне в плоть, разорвать ее на сотни маленьких. Господин Александр, я вздрогнул, вскочил с места. Что, господин Александр, я вас, кажется, разбудил? Я осмотрелся, уснул. Да, я действительно уснул. Я протер лицо, устал. «Слишком сильно устал, вот и задремал, а тут приснилось такое». «Ты чего хотел-то?» «Мы бы хотели показать вам кое-что». «Получилось!» — выдохнул с надеждой я. «Мы бы не стали так говорить. Лучше придерживаться сдержанного оптимизма и сказать, что продвинулись в выполнении поставленной вами задачи». Душнило, подумал я, поднимаясь со стула, на котором уснул, в ожидании, когда приготовится кофе. «Показывай, что там у тебя». Толстяк пошел вперед, а я вновь огляделся, чтобы понять, приснился мне лис, или все было на самом деле. Кажется, все же приснился, но до конца я в этом уверен не был. Сон был таким реальным. «Что у вас тут?» — спросил я, подходя к столу, на котором лежала целая россыпь формул и элементов конструктов. Было видно, что ребята постарались на славу. Глубоко покопали. «Ваш конструкт!» — Точнее, его часть, которую вы нам дали, мы разобрали на составляющие, — начал отчитываться Толстяк. — Признаться, много чего интересного обнаружили. Он украдкой глянул на остальных. — Еще бы, — подумал я. — Конструкт не из нашего мира. Все элементы там весьма необычные. — Но разобраться в сути мы смогли, — не без гордости сообщил Толстяк. — И вот что у нас получилось. Он осторожно поднял со стола сплетенный из огненных и водных формул конструкт, маленький шарик, похожий на бильярдный, и протянул мне. Я взял его, рассмотрел со всех сторон. Он был ярко зеленого цвета, подсвеченный изнутри. Чувствовалась в нем сложность сплетения сил, тугая и прочная. Ребята и в самом деле постарались на славу. «Он может отворять блокирующие стены?» — спросил я, пытаясь быстро разобраться в хитросплетениях формул. «Может», — выпитив обвислую грудь, ответил толстяк. «До десяти человек». «Отлично!» — воскликнул я, и тут же осекся. «Подожди, как это до десяти за раз?» «Вообще, сначала у нас получился конструкт, пропускная способность которого была не более пяти человек», — Все с той же напыщенностью сообщил толстяк. «Но я настоял на том, чтобы попытаться увеличить узловые элементы на третьем порядке. Тем самым мы смогли...» «Этого мало!» — только и смог вымолвить я. «Десять человек. Что они смогут сделать против целой армии великанов?» Да их тут же задавят и сожрут. Враг не будет ждать, когда конструкт пропустит первую десятку. Потом восстановит силы, вновь начнет пропускать второй десяток. Минут через тридцать после первого. Мало? Слишком мало. Нужна проникающая способность хотя бы до сотни, чтобы отряд смог прикрыть огнем появление второй сотни. Сотня? Настала пора удивляться толстяка. Но это... это невозможно. Чтобы создать узлы такого порядка, нужно... «Нужно... Да я даже не знаю, что нужно!» Я вновь принялся разбираться в элементах, созданной группой формулы. «Ведь у меня же получилось», — шептал себе я. «У меня же получилось тогда, когда мы вместе со стариком Прохором и Катей уходили из деревни». И тут же пришло осознание. Старик, я, Катя — это не сотня. И даже не десять человек. Группа проработала все варианты и смогла увеличить поток. Дальше — тупик». Я видел это и сам, разглядывая элементы, но не хотел этого признавать. Защита, созданная Бориславом, была слишком крепкой. Нам ее не взломать. Звякнул сотовый телефон, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. Я нехотя отвлекся от шара конструктора. Ответил. Слушаю. Александр. Это был сам император Алексей Иванович. От неожиданности я даже потерял дар речи и лишь глупо кивнул, хотя собеседник не мог меня видеть. Плохие новости, Александр. Не дожидаясь ответа, произнес император. «Какие?» — прошептал я, понимая, что если звонит император, то новости и в самом деле дрянь. «Мне только что доложили. На западе в той самой деревне появился портал, а из него выходят великаны». Алексей Иванович затих, и повисла гнетущая пауза, а потом не своим голосом добавил. «Они начали атаку, как ты и предполагал. Они атаковали».